Глава шестая. Поросенок и перец. Несколько минут Алиса смотрела на домик, раздумывая, что ей делать дальше. Как вдруг из леса выбежал лакей и громко постучал в дверь домика. Алиса приняла его за лакея, потому что он был в ливрее. Если бы не ливрея, Алиса подумала бы, что это рыба. Ему открыл другой лакей, тоже в ливреи. У него было круглое лицо и выпученные, как у лягушки, глаза. У обоих лакеев на головах были напудренные парики с буклями. Алисе любопытно было узнать, что будет дальше. Она выглянула из-за дерева и стала прислушиваться. Лакей рыба? Извлек из-под мышки огромный конверт размером с него самого. Протянув его другому лакею, он торжественно проговорил «Герцогиня, от королевы приглашение на крокет!» Лакей-лягушка торжественно повторил его слова, немного изменив их порядок. «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет!» Потом оба лакея поклонились друг другу так низко, что чуть не стукнулись головами. Алисе все это показалось до того забавным, что она не могла удержаться от смеха и убежала подальше в лес, чтобы они не услышали, как она смеется. А когда Алиса вернулась, лакей рыба уже ушел, а лакий-лягушка сидел на земле около двери и с самым глупым видом смотрел на небо. Алиса робко подошла к двери и постучалась. «Стучать!» «Совершенно бессмысленно», — сказал лакей. «По двум причинам. Во-первых, мы оба находимся по одну сторону от двери. Во-вторых, там внутри такой шум, что тебя все равно не услышат». И в самом деле из домика доносился ужасный шум. Оттуда неслись пронзительные крики, кто-то чихал, не переставая ни на минуту, а время от времени слышался треск и звон, как будто в доме били посуду. — Скажите, пожалуйста, а как же мне войти? — спросила Алиса. — Был бы смысл стучаться, — продолжал Лакей, не слушая ее, — если бы между нами была дверь. Тогда, например, если бы ты была внутри, то могла бы по стучаться, и я отворил бы дверь и выпустил бы тебя. Говоря это, он все время смотрел на небо, что показалось Алисе очень невежливым. Ему следовало бы смотреть на меня, раз он со мною говорит. Впрочем, — подумала она, — похоже, он не может не смотреть на небо, ведь у него глаза чуть ли не на макушке, но отвечать на вопросы он во всяком случае может «Как же мне войти в дом?» — повторила свой вопрос Алиса. «Я, пожалуй, просижу здесь», — задумчиво проговорил лакей, — «до завтра». Теперь в это время распахнулась, и из дома вылетела тарелка. Она задела лакея по носу и разлетелась вдребезги, ударившись о дерево, росшее около домика. «А может быть...» «И да, послезавтра», — продолжал Лакей невозмутимо, словно ничего не случилось. «Как же мне войти в дом?» — повторила Алиса свой вопрос, повысив голос. «Необходимо выяснить, нужно ли тебе вообще входить в этот дом?» — сказал Лакей. Лакей был совершенно прав. Но Алисе не нравилось, когда с ней так нелюбезно говорили. — Какие здесь все спорщики? — подумала она. — От одного этого можно с ума сойти. Так как Алиса молчала, то лакей поспешил воспользоваться удобным случаем и начал снова. — Я буду сидеть здесь целыми днями. — А что же мне делать? — спросила Алиса. — Делай что? — — Хочешь, — ответил лакей, и, не обращая больше внимания на Алису, начал что-то насвистывать. — Бестолку говорить с ним с отчаянием, — подумала Алиса. — Он просто-напросто идиот. И она, не постучавшись, распахнула дверь и вошла в большую, полную дыма кухню. — Герцогиня! Сидела посредине на трехногой табуретке и качала ребенка. Кухарка стояла, нагнувшись над плитой, и помешивала суп в большой кастрюле. «Она положила в суп слишком много перцу», — подумала Алиса, беспрерывно чихая. «Перцу было слишком много и в супе, и в воздухе. Даже герцогиня чихала, не переставая, а ребенок у нее на руках то чихал, то пронзительно вопил». Не чихали только кухарка, да большой кот, который сидел у плиты и улыбался во весь рот. — Скажите, пожалуйста, — начала Алиса нерешительно, так как не знала, не поступает ли она невежливо, заговорив первое, — почему ваш кот улыбается? — Это чеширский кот. Ему лестно быть в нашем обществе, — ответила герцогиня. — Вот почему он улыбается, поросенок! Она произнесла последнее слово с такой яростью, что Алиса вздрогнула. Впрочем, она быстро поняла, что герцогиня назвала поросенком не ее, а младенца. — Я никогда не слышала, что чеширские коты улыбаются, — сказала Алиса, немного приободрившись. — Я даже не знала что коты вообще могут улыбаться». «Еще как могут!» — ответила герцогиня. «А многие не только могут, но и улыбаются». «Это для меня новость», — оживилась Алиса, радуясь, что начался настоящий разговор. «Я вижу, ты мало что знаешь», — заявила герцогиня уверенно. «В этом все дело...» Алисе не понравился тон, которым герцогиня сделала свое замечание, и ей захотелось сменить тему. А пока она пыталась придумать, что бы такое сказать, кухарка сняла с огня кастрюлю и принялась швырять, чем попала в герцогиню и ребенка. Сначала полетели кочерга, совок, каменные щипцы, а потом настала очередь посуды, тарелок, блюд, соусников. Герцогиня не обращала на это ни малейшего внимания, даже если что-нибудь попадало в нее. А ребенок и без того так вопил, что было трудно понять, плачет ли он от боли, когда в него попадают разные предметы, или орет безо всякой причины, не чувствуя боли. — Что вы делаете? — воскликнула Алиса в ужасе. — Господи, это блюдо разобьет малютки носик! Огромнейшее блюдо пролетело около лица ребенка и чуть не врезалось ему в нос. — Если бы каждый занимался своим делом, — сердит проворчал герцогиня, — то земля завертелась бы гораздо быстрее, чем вертится теперь». «Но что же в этом хорошего?» — возразила Алиса, довольная случаем выказать свои познания. «Земля за 24 часа обращается вокруг своей оси. Только подумайте, сколько всего надо успеть сделать за это время. Открытие, которое сделали ученые...» «Топор!» — закричала герцогиня. «Отрубить ей голову!» Алиса с тревогой взглянула на кухарку. Неужели она исполнит это приказание? Но кухарка была занята супом и повезло... Ему не обратила никакого внимания на слова герцогини. А потому Алиса решилась заговорить снова. — За двадцать четыре часа? — повторила она. — Кажется, так? Или... «За двенадцать!» «Хватит надоедать!» мне, — мне крикнула герцогиня. «Я терпеть не могу цифры вычислений!» И она принялась укачивать ребенка и напевать что-то вроде колыбельной песенки, сильно встряхивая его после каждой строчки. «С мальчишкой строгой надо быть и бить, когда чихает. Покою нету от него, он всех нас доконает!» Припев поют герцогиня, кухарка и ребенок. «Уа! Уа!» Уа-уа. Перейдя ко второму куплету песенки, герцогиня стала высоко подбрасывать младенца, и он заревел так отчаянно, что Алиса едва могла разобрать слова. «Строгая с малым, коль криклив, и бью, когда чихает, мы с перцем острым варим суп, а он пусть привыкает, припев уа-уа-уа-уа-уа». — Можешь понянчить его, если хочешь! — крикнула, кончив петь герцогиня, и швырнула ребёнка Алисе. — Мне пора идти играть в крокет с королевой! И она выбежала из кухни. Кухарка бросила ей к сковородку, но промахнулась. Алиса успела поймать ребенка, но удержать его на руках было непросто. Странно это был ребенок. Он все время растопыривал в стороны руки и ноги, прямо. «Морская звезда!» — подумала Алиса. Ребенок пыхтел, как провозик. Он то сгибался чуть ли не вдвое, то вдруг выгибался и едва ли не вываливался у Алисы из рук. Она никак не могла взять его поудобнее. Наконец ей это... Удалось для того, чтобы он сидел смирно и не мог упасть. Алисе пришлось завязать малютку в узел и крепко держать его за правое ухо и за левую ногу, чтобы он не развязался. Тогда только Алиса решила вынести ребенка на воздух. Если я оставлю малыша здесь, подумала она, они того и гляди. «Прибьют его. Оставить его — это преступление!» — последние слова Алиса произнесла громко, и ребенок хрюкнул ей в ответ. Теперь он уже не чихал. «Не хрюкай!» — сказала ему Алиса. «Это неприлично!» — ребенок снова хрюкнул. И она с тревогой взглянула на него, пытаясь понять, что с ним такое. У него было какое-то странное лицо... Нос его был похож на пятачок поросенки, а глазки были совсем крохотные. Алисе его вид совершенно не понравился. «Может быть, он не хрюкал, а хныкал?» — подумала Алиса и снова взглянула на него, чтобы узнать, мокрые ли у него глаза. «Нет, никаких слез на глазах не было». — Если ты собираешься превратиться в поросенка, мой милый, — сказала Алиса, — то я не стану возиться с тобой, понимаешь? Ребенок снова захрюкал или захныкал. Трудно было понять, что за звуки он издает, и Алиса некоторое время продолжала идти молча. — Что же мне делать с ним, когда я вернусь домой? — думала она. Вдруг ребенок снова захрюкал, да так громко, что Алиса с беспокойством вгляделась в него повнимательнее, и тут она увидела совершенно ясно, что никакой это не ребенок, а самый настоящий поросенок. С какой же стати ей таскать его? Она опустила поросенка на землю, и он весело затрусил в лес. Он был такой несимпатичный, когда был ребенком, сказала Алиса, но из него вышел очень хорошенький поросеночек. И она стала вспоминать своих знакомых детей, из которых тоже могли бы выйти хорошенькие поросята. — Если бы я только знала, как превращать их вслух, — сказала она, как вдруг увидала чеширского кота, сидевшего на ветке. Кот улыбнулся, когда Алиса подошла к нему и посмотрел на нее очень добродушно. Но Алиса понимала, что поскольку у него были длинные когти и много острых зубов, то с ним, конечно, следовало обращаться почтительно. Чеширская кисонька начала Алиса несколько нерешительно, так как не знала, понравится ли коту такое обращение. Но тот продолжал улыбаться, и Алиса, успокоившись, продолжала. «Не знаете ли вы, как мне выйти отсюда?» — Это зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил кот. — Мне все равно, куда бы ни начала Алиса. — Значит, тебе все равно, в какую сторону идти, — перебил ее кот. — Куда бы ни выйти, лишь бы куда-нибудь прийти, — договорила Алиса. Ну — Но уж куда-нибудь ты наверняка придешь, — сказал кот, — если походишь подольше. Возразить на это было нечего. Алиса поняла, что нужно было спрашивать как-то по-другому. — А кто живет тут поблизости? — спросила она. — В этой стране, ответил кот, взмахнув правой лапкой, — живет шляпник. А в этой, — он поднял левую лапу, — живет мартовский заяц. Можешь заглянуть к ним, если хочешь. Они оба сумасшедшие. «Но я не хочу идти к сумасшедшим», — сказала Алиса. «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал кот. «Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший. Да и ты сама тоже». «Почему вы думаете, что я сумасшедшая?» — спросила Алиса. «Потому что иначе ты не пришла бы сюда». По мнению Алисы, это было неубедительное доказательство, но она не стала возражать. «А «Откуда вы знаете, что вы сумасшедший?» «Вот скажи мне, собака — существо нормальное, так?» — спросил кот. «Да, по-моему, собака — существо нормальное», — согласилась Алиса. «Хорошо», — сказал кот. «Известно, что собака ворчит, когда сердится, и машет хвостом, если довольна». — А я ворчу, когда доволен, и виляю хвостом, когда злюсь. Значит, я ненормальный, то есть сумасшедший. — Вы мурлычите, а не ворчите, — сказала Алиса. — Можешь называть как угодно. Ты будешь сегодня играть в крокет с королевой? — Мне очень хотелось бы, — ответила Алиса, — но меня не приглашали. «Я скоро вернусь», — вдруг сказал кот, и мгновенно исчез. Алиса этому не особенно удивилась. Она же привыкла ко всяким чудесам. Пока она смотрела на то место, где только что сидел кот, тот вдруг снова появился. «А, кстати, что стало с ребенком?» — спросил он. «Я забыл спросить тебя об этом». «Он превратился в поросенка?» — ответила Алиса, как будто в этом не было ничего особенного. «Я так и знал», — сказал кот, и снова исчез. Алиса подождала немного, думая, что кот вот-вот появится, но его все не было, и она пошла в ту сторону, где, по словам кота, жил мартовский заяц. «Шляпников я видела и раньше», — рассуждала она. «И мне гораздо интереснее посмотреть на сумасшедшего зайца». Так как сейчас май, то он, может быть, и не будет таким безумным, как в марте». Алиса подняла глаза и увидела, что кот снова сидит на дереве. «Как ты сказал, спросил кот. «В поросенка или в слоненка?» — Я сказала, в поросенка, — ответила Алиса. — Как это неудобно, что вы так неожиданно появляетесь и исчезаете. От этого прямо голова идет кругом. — Неужели? — сказал кот. И на этот раз стал исчезать очень медленно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая оставалась еще какое-то время после того, как сам кот уже исчез. — Котов, которые не улыбались? «Я видела часто», — подумала Алиса, — «но улыбка без кота — это самое невероятное из всего, что я видела здесь». Взглянув еще раз на дерево, где только что сидел кот, она отправилась в путь. Вскоре Алиса увидела дом мартовского зайца. Трубы торчали на нем, как заячьи уши, крыша была покрыта мехом. Дом был такой большой, что Алиса, прежде чем подойти к нему, откусила немножко от кусочка гриба, бывшего у нее в левой руке, и стала выше ростом. Но и после этого она приблизилась к дому с некоторой робостью. А вдруг заяц начнет беситься и буйствовать, — с опаской думала она, — Ох, уж лучше бы мне было пойти к шляпнику.